Глава 19. Ужас, которого я не испытывала никогда в жизни, сковал тело. В нескольких метрах от меня стояла моя смерть, и из пасти капала вязкая слюна. Огромный лекан, метра три ростом, тяжело дышал, разрывая меня на куски пока лишь яростным взглядом, но в любой момент безумное существо готово было броситься на меня. Пространство настолько мало, что не сбежать, не спрятаться. В прошлый раз я даже не поняла, как отразило нападение. Пусть граф и приписывал мне спасение его жизни, в данный момент я только укрепилась в вере, что произошедшее тогда чудо никак не связано со мной. Ни одного шанса на спасение, но я все равно наивно строила план побега. Чудище стояло в проходе, в котором маячила спасительная полоска света. Если я прижмусь к стене, а лекан бросится на меня, смогу поднырнуть под него и проскочить. Медленно сделаю шаг назад. Монстр замечает мое движение, готовится к прыжку. Лариана, что ты застыла, Идем! — схватил меня за руку Ферд. — Я не сразу поняла, что произошло. Откуда здесь взялся оборотень? А в следующую секунду я уже стояла в коридоре академии. Мальчишки-однокурсники, хватаясь за живот, хохотали во всё горло, тыча в меня пальцами. Наверное, со стороны я выглядела смешно. Растерянная, до сих пор во власти ужаса, хлопала глазами и осматривалась, словно сумасшедшая. Как? Что это было? Где ликан? У горлу подступил ком, я готова была разрыдаться от облегчения. Жива. Я осталась жива, монстр меня не растерзал. Лриана, эти идиоты кинули тебе под ноги пыльцу болотной кразянки. Она хорошо держит морок. Ферд куда-то тащил меня, а я даже под ноги не смотрела, слушая его, раскрыв рот. Ведьминны штучки для армии в основном поставляют В бою помогает противника дезориентировать, но иногда студентам продают из-под прилавка, а те любят над кем-нибудь подшутить. Если бы я тебя не дернул, он бы все равно рассыпался. Жалкая подделка под оригинал. Тот может и час стоять. А морок всегда ликан. Меня все еще трясло, но к пережитому ужасу добавился интерес. Всякая нечисть встречается. Для армии более страшные иллюзии создают, которые от реальности не отличить, какие, например, сбиваясь с шага, представь, Идет бой. Кто-то из офицеров сумел пробить защитное поле противника и закинуть пыльцу к кразянки, окрашенную мороком. Те могут видеть несуществующее подкрепление. драконов в небе. Нас иногда видят Белые тигры в боевой постасе зрелище не для слабонервных. В рядах противника начинается паника, и при правильной расстановке сил победа обеспечена. "Легко произнёс оборотень, словно не о войне говорил. И как мне в него больше не попасть?" я проморок. "Не хочу больше встреч с нечистью. Со временем привыкнешь, научишься отличать иллюзию от яви, но лучше всего выучить нужные заклинания". Жаль, их только на третьем курсе изучают, когда уже ясно, какой магией обладаешь. А если бы от страха произошел выброс магии, вспомнила я случай в Гиблом лесу. Это ведь опасно. Я могла кого-нибудь покалечить или даже убить. Это вряд ли. Гнусавы поэтому с дружками подальше отошел, чтобы в случае чего магия их не задела. Но ведь могли пострадать невинные. Теперь я стала возмущаться. Неконтролируемый выброс магии может быть любой силы. Поэтому древнее здание академии пропитано защитной магией, не сдавался Ферд. Хорошая защита ничего не скажешь. Я только вчера из лазарета вернулась. Мы ведь не знаем, что произошло в кабинете ректора. Что бы там ни произошло, меня это чуть не убило, а заклинание шестого порядка может от страха и неинициированный маг выдать. Вспомнила я свой дождь из осколков стекла. Лариана, и это ты загнула. Не уверен, что даже Рей на первом курсе был на такое способен, а ведь он полный элементаль. В любом случае, такие шутки опасны. Согласен, поэтому они запрещены. А если об этом станет известно ректору, то гнусавой неделю будет на побегушках у коменданта. А ему станет известно, Скорее всего, домовики или призраки донесут. А Труфуса мало, что можно скрыть, с каким-то восхищением произнес Ферд, хотя вряд ли Кани стал бы подставляться. Хитрый и подлый Ферд, а ты знаешь, кто неделю назад выключил освещение вокруг академии? Их наказали? Не наказали, тихо произнес оборотень. Я сказал, что от Руфуса мало, что можно скрыть. Но это не значит, что он в курсе всего, что творят студенты. Так ты знаешь, кто это был? Неважно. Идем. Норт не любит, когда после него входит в аудиторию. Может, на тебе пару заклятий продемонстрировать. Чешешься потом полдня или икаешь? Я посмотрела на профессора Норта и обомлела. Этого мужчину я знала.